28. За окном отгорел закат. Монастырская келья была залита пронзительно-синим светом. Яркие глаза Ариадны смотрели прямо на меня. «Виктор, я не уверена, что нам следует делать это. Мы не настолько близки, чтобы вы позволяли себе такие вольности». Риадна выгнулась, когда я вновь прикоснулся паяльником к контактам под ее нагрудными пластинами. «Всегда надо с чего-то начинать». Я сильнее прижал механизм к полу, пытаясь подлезть к неудобно расположенным платам, и, наконец, установил второй из предохранителей. Келья, где я чинил Риадну, полнилась запахом канифоли, сгоревшей проводки и машинного масла. Полу стилали обрывки проводов и изоленты. Ярко горел новый флагистон. Не дергайся, тебе понравится результат моей работы. Я принялся зачищать отгоревшие контакты. В духовно-механическом училище все считали, что я очень хорош в ремонте. Рядно почти по-человечески фыркнула, но все же расслабилась. Мы пробыли в келье до самой ночи. Наконец, отложив паяльник, я, вымотанный и утомленный, упал на пол прямо рядом с ней, облегченно смотря в потолок. Все, что мог, я сделал. Дальше нужно уже в инженерной коллегии тебя перебирать. Перегрузка на всех механизмах сказалась. Я сама прекрасно могу это диагностировать. Не страшно». Если исключить сильные нагрузки, я смогу работать дальше. И спасибо за работу. У вас и правда очень умелые руки. Это было даже приятно. И то, что вы не ушли в город за флагистоном, а потащили меня в Оболоцк на своей шинели. Да что там, верста всего. Дальше же крестьяне помогли. Это особо и не считается». Я помог рядней встать и подал уже вычищенный прачкой мундир. Машина благодарно улыбнулась. «Послушайте, Виктор, еще одно, на всякий случай. Бронепластину, закрывающую мою грудь, вы не сможете пробить из револьвера, даже из винтовки не сможете». «Зачем мне это делать?» «Чтобы взорвать мой флагистон, конечно. Виктор, помните...» Мороков опасный человек, который делает то, что нужно ему. Если вы когда-нибудь встанете на его пути, он просто отдаст мне приказ, и я должна буду подчиниться. Она мягко взяла мою руку и положила на свою талию. Стреляйте сюда, в левый и правый бок. Лучше картечью, там почти нет брони. Я не буду стрелять в тебя. Если будет нужно, придется. Там в резервуарах с концентратом крови находятся пластины с биогематитом. От них идет питание человеческой части моего мозга. Но учтите, после того, как я упаду, не приближайтесь ко мне в течение минут 15. Пластины должны достаточно просохнуть от крови, как жабры, вытащенные из воды рыбы. Вы поняли? Это очень важно. Раздался стук в дверь, рядно резко, почти по-человечески накинул мундир. На пороге появился сам генерал Пепларадович вместе с полицмейстером. Толстобрюков Пайман? Тут же спросили мы с рядной в два голоса. Полицмейстер покачал головой. Куда там пойман? Знаете же, какой шум поднялся после вашего возвращения? Кто-то из полиции его и предупредил. Уж казалось, всех полицейских толстобрюковым прикормленных я поувольнял. А нет, просмотрел, видать. Генерал Пеплорадович нахмурился. Ничего, найдем. Солдат я поднял, все его фабрики, конторы и дома осматриваем. Не беспокойтесь, загоним его, как зверя, с собаками, если потребуется. Он улететь не мог? Генерал самодовольно улыбнулся. «А зенитные батареи в губернии зачем развернуты? У меня тут без спроса по небесам даже ангел господин, не пролетит. Не то что туша толстобрюковская». «А по воде?» «Над заливом дозорный розьер висит, всех проверяет, не беспокойтесь». Я облегченно выдохнул. «Значит, преступник укрывается где-то в губернии». «Да, а что с нападавшими?» Установили личности? Первым делом, ответил уже полицмейстер, солдатики, из бунтовщиков, дезертиры из зенитного полка, таких еще много по лесам укрывается. Люди горячие, такие за деньги душу на небеса в путь отправят. Может, мне вам охрану вооруженную представить, пока такие дела? Поинтересовался Пепларадович. «Не стоит. Зубы мы Толстобрюкова, уже выбили. Теперь время снова начать допросы и понять, где он может скрываться». Пеплорадович и полицейские вышли. В дверях появилась Маша. Она вошла в кабинет, сохраняя лицо христианской девы, выпущенной императором Нейроном на съедение львам. Гордо вскинув голову перед рядной, она быстро шагнула ко мне и обняла, и поцеловала в щеку. Я отпросилась с ночной смены, как только смогла. Спасибо, спасибо, Виктор!» «Да за что?» «Что живым вернулся?» Она резко коснулась своими губами моих и, рывком отстранившись, демонстративно прошла вплотную плотную покидая келью. Я стоял, ошалев. рядом молчала, лишь ее механизмы издавали частые щелчки и подобные ударам ружейных курков. Нам стоит вернуться к поискам купца, быстро произнес я. Как можно быстрее. И сотрите с лица эту довольную улыбку. Она придает вам слишком глупый вид.